Покинув магазин "Склад" на Обводном, не найдя там ничего подходящего, Старыгин по совету своего нового знакомца решил наведаться в антикварный магазин под названием "Старина", что находится в Соляном переулке. Погода была прекрасная, очень редко выпадают в Петербурге такие чудесные синие деньки. Дмитрий Алексеевич прогулялся по Летнему саду, деревья в нем стояли еще полностью одетые зелёной листвой, Вышел на набережную Фонтанки и полюбовался красиво украшенными корабликами, заполненными туристами и обычными горожанами, захотевшими провести погожий денек на воде. В магазине было безлюдно и тихо. Это же не супермаркет. Сходу угадав старый гений знатока, к нему подошел продавец, строгий мужчина с глазами уснувшей рыбы, и поинтересовался, глядя в сторону, чем он может помочь. Дмитрий Алексеевич сомнением оглядел плохо стриженный затылок и пятно на рукаве давно нечищенного пиджака и понял, что вряд ли он дождется помощи от этого человека. И хотя подмога в поисках подходящей доски ему определенно требовалась, он сказал, что сам походит и посмотрит. Продавец мгновенно потерял к нему интерес и скрылся за буфетом из скоревской березы. Больше он не показывался, словно исчез навсегда. Через некоторое время стало ясно, что поиски старыгина ни к чему не приведут. Нужно было идти к директору, излагать ему свое дело, и тогда, возможно, он даст указания продавцам поискать что-то подходящее в загашниках. Дмитрий Алексеевич разбирался в антиквариате, сам собрал дома неплохую коллекцию мебели. а стало быть поименно знал не только всех известных в городе коллекционеров, но и директоров крупных антикварных магазинов. С этим директором он лично знаком не был, но слышал о нем мало хорошего, оттого и медлил. Он медленно продвигался к двери директорского кабинета, как вдруг она распахнулась, оттуда выскочила растрёпанная, страшно злая девица и налетев на Старыгина, больно задела его по плечу. Не сделав попытки извиниться и даже не заметив его, девица развернулась и снова бросилась в кабинет. Это не она не закрыла дверь. Голоса были хорошо слышны. Это переходит все мыслимые границы. Я обращусь в суд. Вы не имели права вывозить мебель тайком, как вор. В ответ что-то неразборчиво прошипели. Наследник зло злорасхохотался, издевится, обрадовались, что нашли дурака, да еще и жадного к тому же. Он сам себе сделал хуже и до сих пор этого не понял. Алчность застила ему глаза. Снова в ответ Старыгин услышал шипение, словно сдувался воздушный шар. Что с того, что он подписал бумаги, которые вы подсунули ему обманом, вопила девица. Он не имел права ничего подписывать. В завещании точно сказано, что клавесин должен отойти мне. У вас есть на руках завещание? Раздался насмешливый скрипучий голос. Как видно, хозяин кабинета подошел к двери. Нет, но я точно знаю, что оно было, парировала девица. Я сама видела, как Амалия Антонна его писала, и между прочим, если Славка его не найдет, у него самого могут быть неприятности. Он не самый близкий родственник. Уж меня-то это точно не касается. Дверь распахнулась шире. И на пороге появился хозяин кабинета, походивший на большого злобного паука. Крупная голова сидела на тонком тщедушном тельце, тоненькие ручки шевелились, как будто ткали невидимую паутину. Разговор окончен, проскрипел он, глядя на девушку темными равнодушными глазами. Попрошу покинуть магазин и не устраивать здесь базар. Михаил, проводи посетительницу. Тут же выдвинулся из-за шкафов огромный рыхлый, сономоргающий детина с оттопыренной нижней губой, что придавало ему придурковатый вид, и так решительно направился к девице, что Старыгин решил вмешаться. Несмотря на то, что ему не хотелось связываться с чужими проблемами, все же порядочный человек не может допустить, чтобы при нем обижали женщину. Однако девушка в драку влезать не стала, топнула ногой в бессильной злобе и выскочила из магазина, кусая губы. Пробегая мимо Старыгина, она выронила перчатку светлой кожи. Старыгин поймал ее на лету и шагнул за девушкой на улицу, правильно рассчитав, что даже если он не просто её окликнет, а затрубит слоном, она ни за что в этот магазин не вернется. Выйдя из магазина, он огляделся, И увидел, что девица в расстройстве отмахала уже метров сто. Не было смысла кричать, и Старыгин бросился в погоню. Пришлось поднапрячься, потому что девушка шла широким быстрым шагом. Так что Дмитрий Алексеевич едва не потерял из виду стройную фигуру в светлом, туго затянутом плаще с пышными белокурыми волосами. Наконец он догнал её и тронул за руку. Девушка обернулась не сразу, Видно, она так глубоко ушла в свои переживания, что не реагировала на посторонних. Простите, вымолвил Старыгин, едва переведя дух и тут же расстроился. Всего-то сорок два года, а пробежал немного и уже задыхается. Что же дальше-то будет? Нет пора забывать о макаронах и о сладком. И зарядка, зарядка по утрам. Девушка через плечо ожгла его взглядом темных глаз. Старыгин не к месту подумал, что редко встречаются блондинки с темными глазами, и тут же приструнил сам себя. Какое ему дело до цвета ее глаз и волос? Девушка нахмурила брови и уже раскрыла рот, чтобы послать его подальше. Тогда Старыгин протянул ей перчатку. Брови тут же разгладились, губы сложились в улыбку. Спасибо, она забрала перчатку. вечное всё теряю. И это ведь вас едва не сшибло с ног там в магазине. Прошу прощения. Что вы? машинально ответил Старыгин, вглядываясь в её лицо. Злость у девушки пропала, теперь её глаза были вовсе не тёмными, а серо-синими, очень грустными. Девушка надела перчатку, а Старыгин задумался. Где-то он уже видел эти глаза цвета Невской воды, эти руки. Красивые, одухотворенные руки с тонкими, но сильными пальцами. Ногти были коротко острижены и не покрыты лаком. "Простите мою назойливость", нерешительно начал он. "Понимаю, что это звучит банально, но мы раньше не встречались". Она взглянулась сердито. Глаза снова потемнели, словно небо над невой покрылось осенними тучами. И они передали в оде свой свинцовый цвет. Но вдруг лицо ее просветлело, она засмеялась и схватила Старыгина за руку. Ну, конечно же, я вас помню, Дмитрий Алексеевич. Я Лиза, Лиза Раевская. Мы встречались на вручении премии Золотая кисть в прошлом году. И Старыгин вспомнил. Премия эта присуждается каждый год. Есть там и номинация Лучший реставратор. При суждении заключительные торжества происходят в Эрмитажном театре. После торжественной части обязательно устраиваются концерты и банкет. Старыгину тогда вручали премию, а Лиза принимала участие в концерте. Она пианистка, очень хорошо исполняла вальсы Шопена. Старыгин не сразу узнал ее, потому что тогда девушка была в черном концертном платье, и волосы были причесаны гладко. Но эти руки, летающие над клавиатурой рояля, как он мог их забыть? Они тогда еще поболтали немного после концерта за бокалом шампанского. Извините меня, Дмитрий Алексеевич. Лиза снова погрустнела. Сегодня я плохой собеседник. У вас неприятности? Старый ген судививший самого себя прытью, взял Лизу под руку. Вижу, что вы вся на нервах. Тогда давайте зайдем вон в то кафе и вы расскажете, что все таки случилось в магазине. Выпьем кофе или лучше чаю, чтобы успокоиться. Случилось не в магазине, а раньше. Лиза покорно дала себя увести в кафе. Не обижайтесь, но вряд ли вы сможете мне помочь, Дмитрий Алексеевич. Я приложу все старания, и можно просто, Дмитрий, Пока он делал заказ у стойки, Лиза успела причесаться и слегка тронуть губы помадой. Итак, он отпил глоток чая и постарался скрыть недовольную гримасу. Старыгин был в области приготовления чая большим специалистом. Отлично разбирался во всех сортах и способах заварки. А здесь хоть и сделали чай в чайничке, а не сунули в чашку пакетик, все же качество оставляло желать лучшего. Ну да, не в этом дело. Я слушаю, напомнил он. Если, конечно, это не секрет. Да какой там секрет? Лиза грустно улыбнулась. 4 дня назад умерла моя старая знакомая, вернее, когда-то давно она была близкой подругой моей бабушки. Бабушки давно нет, а Амалия Антоновна прожила еще очень долго. Была совсем одна, и я к ней заходила, но не слишком часто. Работа, гастроли. Нет, она не жаловалась, была вполне бодра и никогда не скучала. Лиза ходила к Амали Антоновне с самого детства, еще когда была маленькой девочкой с косичками, которые бабушка заплетала туго-туго и укладывала аккуратной корзиночкой. Ей очень нравилось, как бабушка со своей старинной подругой Обнимались при встрече и называли друг друга душенька и голубушка. Еще ей нравилась большая комната у Антонны, вся заставленная старинной мебелью, завитушками, а вместо ножек у нее были когтистые львиные лапы. Стены были увешаны старинными фотографиями в резных рамочках. Изображались на них красивые дамы в широких шляпах, с пышными прическами, В длинных платьях и с такой тонкой талией, что казалось, они переломятся пополам от малейшего дуновения ветра. Были кавалеры в странных, наглухо застегнутых пиджаках. Были дети в матросских костюмчиках. Был один страшный дядька с окладистой черной бородой, с толстой цепью, висящей на объемистом животе. Амалиантона говорила, что это ее дедушка. Лиза не верила. и считала, что дядька карабас-барабас. Старушки музицировали, а Лиза, забравшись с ногами в кресло с высокой деревянной спинкой, рассматривала альбом с открытками или узорами для вышивки. Потом, пока подруги готовили чай, Лиза заглядела во все глаза на клавесин с красивым вензелем на внутренней стороне крышки М, переплетённая с А. Буквы были такие же изящные, как дамы на старинных фотографиях. Иногда Лиза пальцем нажимала на желтоватую клавишу и долго слушала затихающий звук. Нравилось Лизе, что к чаю у Амали Антонной подавалось сухое печенье с тонкими лепестками масла из хрустальной масленки и крыжовное варенье, принесенное бабушкой. А в серебряной конфетнице лежали обычные карамельки, от чего-то без фантиков, и Амалия Антонна смешно называла их бомбошки. Потом Лиза подросла и отдали в музыкальную школу, и Амалия Антоновна позволяла ей играть на клавесине детские пьески. Потом не стало бабушки, но Лиза навещала Амалию по привычке. В этом доме все оставалось на своих местах много лет. Ничего не менялось. Даже саму хозяйку Лиза всегда помнила сухонькой старушкой с аккуратными седыми кудряшками. Понимаете, говорила Лиза, помешивая ложечкой несладкий чай. Я уезжала на две недели. Да и раньше-то забегала не слишком часто. Концерты, репетиции, занятия. Но она была такой бодрой, приветливой, всегда радовалась жизни. Никогда не жаловалась на болезни. Все необходимое у нее было: лекарство ей привезла из Вены, соседка продукты покупала. Сколько же ей было лет? Поинтересовался Старыгин. Выяснилось, что 87. Грустно улыбнулась Лиза, но она всегда из кокетства убавляла свой возраст. Знаю, что вы хотите сказать, но все это так неожиданно. В общем, ценностей у нее в доме особых не было. Мебель кое-какая безделушки. А клависин она давно пообещала мне, потому что Славик он совсем не нужен. Славик это ее внучатый племянник. В общем, парень довольно противный, но мы с ним почти не знакомы. Вы точно видели ее завещание, спросил Старыгин. Однажды при мне она написала что-то на разлинованном тетрадном листочке и сказала, что это выражение ее последней воли. Мне, конечно, неудобно было читать, но Амалия Антонна, хоть и была удивительно доверчивой и легкомысленной, кстати, не только в старости, помню, бабушка ее вечно за это ругала, однако не в полном маразме. Денег соседям в долг даст и никогда не напомнит, чтобы вернули. Дверь откроет, не разбираясь и не спрашивая, С посторонними людьми разговорится и даже домой их пригласить может. Правда, в последнее время она из дому не выходила. Возможно, она сунула листок куда-то и забыла. "Возможно", вздохнула Лиза. "Вы не подумайте, что я из-за денег, мне просто хотелось иметь что-то на память". Старушка-то надеялась, что Славик поселится в ее квартире, и сохранит все, что ее окружало. Я этого Славика видела всего раза три, но сразу поняла, что все, что выглядит в его глазах обычным старьем, он тут же отправит на помойку. Понимаете, он серый жутко. Не представляет, что старые вещи могут иметь какую-то ценность. Я думала, если он не согласится просто так клависина отдать, я его выкуплю. И поэтому ему не говорила, что все вокруг ценное. Он жадный такой. есть такие люди, согласился Старыгин, а что и правда, у нее мебель была ценная. Я не очень в этом разбираюсь, призналась Лиза. Вот клавесин был очень красивый. А откуда он у нее?» О, там целая история. Он достался ей от какой-то дальней родни, и в семье всегда считалось, что это клавесин Марии-Антуанетты. Той самой? недоверчиво спросил Старыгин. несчастной французской королевы, которые отрубили голову во время Великой французской революции. Конечно, я в это не верю, согласилась Лиза. Амалиантона каждый раз рассказывала эту историю по-разному. Скорее всего, все пошло от того, что под крышкой клавесина в углу есть вензель М и А. Вот такой, она нарисовала на салфетке. Мм, вензель, конечно, похож на монограмму мариантуаннетты, протянул Старыгин, — но это ведь ничего не доказывает. Мало ли имен начинаются точно так же. Разумеется, я же говорила, что сама не верю в эту романтическую историю, а клавесин мне хотелось иметь просто на память об амали антоновне. Снова глаза у девушки потемнели, как Нева перед грозой. А как же он оказался у антиквара? Ох, это ужасно. Теперь в голосе Лизы зазвенели слезы. Этот урод, ее племянник, приехал в Петербург совершенно случайно, буквально на второй день после ее смерти и продал этому типу всю мебель оптом, еще не похоронив тетку». «Силен!» — восхитился Дмитрий Алексеевич. "Отчего же он так торопился?" "От жадности", вздохнула Лиза. Я думала, что убью его на месте, а когда вытрясла из него, за сколько он все продал? Все вместе за пять тысяч евро. Ужас какой, вздохнул Старыгин. Это же гроши. Антиквар его просто надул. Да пропадено все пропадом, Лиза махнула рукой. Я поехала в магазин на удачу. И как вы думаете, Сколько заломил этот, с позволения сказать, антиквар за клавесин? тысяч евро, и это только за клавесин. Ну надо же. Подумать только, обманом скупил мебель за гроши, и теперь а у меня и десятой части таких денег нет. Что вы удивляетесь, антикварный бизнес весьма криминальное занятие. Старыгин допил остывший чай. Сейчас-то я понимаю, а тогда просто вышла из себя от такой несусветной наглости. И ведь совершенно ничего не боится: ни милиции, ни суда. Хотя, какой суд? Завещания-то у меня нет на руках. Видно, придется смириться. Старыгин поглядел на ее склоненную голову и вздохнул. Чем тут можно помочь? Но помочь очень хотелось. И тогда он вспомнил своего недавнего знакомца, Василия Васильевича Сверчкова, как тот находит в мебельных тайниках всякую всячину: чаще всего любовные письма, чьи адресат как минимум сто лет уже покоится на кладбище, дневники, медальоны с локонами, иногда деловые бумаги, до которых никому уже нет никакого дела. Послушайте, Лиза, начал Старыгин, осторожно подбирая слова. Вы уверены, что там в квартире покойной ничего не осталось? Никаких бумаг, документов? Этот идиот Славик перебирает бумаги, устало ответила она. Завещание нужно ему для получения квартиры по наследству. Пока что ничего не нашел». Вы говорите старинная мебель, гнул свой старыгин. А не могла она хранить завещание в тайнике? Ну, знаете, как бывает. По тайной ящичек а с первого взгляда ничего не заметно. Думаете, в клавесине? Глаза у Лизы блеснули. Не знаю право, но в любом случае меня теперь туда и на порог не пустят, я, как назло, поскандалила. Я попробую. Старыгин решительно поднялся из-за стола. Подождите меня здесь. В конце концов мы ничем не рискуем, согласилась Лиза. Он сам не ожидал, что так обрадуется этому местоимению мы. Легкая, стройная, грациозная королева Мария Антонетта вошла в покои принцессы Роган. Слепительно молодая, но в то же время величественная, она шла, от двери, отражаясь в бесчисленных зеркалах. Ярко-синие глаза королевы сияли, соперничая красотой с поразительной белизной ее кожи. удлинённое, породистое лицо поражало благородством линий, и даже немного отвисающая нижняя губа, родовая черта Габсбургов, нисколько не портила ее.